Глава восьмая. «Это тебе!» — сообщил отец, доставая из сумки большую картонную коробку. «Ручная работа, между прочим». «Спасибо». «Да ты открывай, не стесняйся». Подарок оказался достаточно увесистым. Упаковка радовала глаз аккуратным золотым тиснением, однако раскрывать ее мне все равно не хотелось. Сердце подсказывало, что предок в очередной раз решил повеселиться за мой счет. Давай уже! Зря мы того мастера напрягали, что ли? Я вздохнул, обреченно поднял крышку и увидел примерно то, что изначально ожидал увидеть: массивный крабий панцирь, установленный на каменную подставку. Неизвестный умелец действительно постарался на славу. Членистоногая казалась живым, растопыренной в разные стороны конечности. И грозно приподнятые клешни вызывали у неподготовленного зрителя легкие опасения за свою жизнь. А блестящий черно-коричневый лак добавлял композиции утонченной изысканности. Портил впечатление только большой золотой трезубец, для чего-то засунутый в левую клешню монстрика и таинственно поблескивавший в лучах пробивающегося сквозь занавески солнца. «Царь морей», — прочитал я, — выгриверное на табличке название. — Спасибо, пап. — Это в качестве напоминания о твоих достижениях. — Вместо переходящего кубка. — Не сомневаюсь. — Как отдохнули? — Великолепно, — улыбнулась заглянувшая в гостиную мама. — А на эту штуку не смотри. Если ему какая-нибудь глупость в голову втемяшится, не переубедишь. — Да нормальный краб, колоритный. — Так и знал, что ты увидишь в нем родственную душу хохотнул отец. «Как дела-то? Нагибатор непризнанный. У нас перелет отвратительный был. Последние новости еще не слышали». «Нашел вторую часть сборника», — доложил я, унося подарок в комнату. «Состыковал их вместе, получил кучу дебафов на социалку. Теперь не неписям по 10 монет. За каждое появление в игре отдаю. С другой стороны, общие бонусы шикарные, если их с умом использовать». Предок слушал рассказ с искренней заинтересованностью. Традиционных шуточек не отпускал, поэтому я увлекся, рассказал ему обо всех своих недавних достижениях, поделился планами на будущее, а также сообщил о достигнутых с ультиматором договоренностях. На этом моменте отец досадливо скривился, покачал головой и печально вздохнул. Нужно было креветку тебе привезти, а не краба. Ты хоть понимаешь, какие возможности сейчас начинают открываться перед этим вашим доморощенным царьком? Мы его вождем называем. И какие же? Мне вот сходу ничего такого в голову не приходит. Он совсем скоро станет главой столичного клана в стремительно расширяющейся стране. Озвучил мои же тезисы собеседник. Ты можешь подумать, что это всего лишь номинальная должность, так как игра живет по своим законам, а глобальной экономикой управляют неписи, вследствие чего вытащить оттуда реальную прибыль достаточно сложно. Но ты упускаешь из виду такую штуку, как власть. Напомнить о депутатах, которые получают зарплату в 100 тысяч, а ездят на богомерзких ламборгинях. Я тебя понял. «Реальный кейс получения выгоды нарисовать можешь?» «Ты присоединяешь к себе десять тысяч вассалов, которые начинают облагаться дополнительным налогом. Одна крона в день или эквивалент в полезной работе на благо страны, верно?» «Да». «Вассалы не хотят ни работать, ни платить». «Но тут ты им предлагаешь сменить прописку. Стать членом столичного клана» и полностью избавиться от налога всего за 5-10 монет в месяц. 500 человек соглашается, клан получает несколько тысяч крон ежемесячно, а затем ты начисляешь из этой суммы зарплату себе и своим помощникам. Как тебе план? Есть кое-какие технические нюансы, но их реально обойти, задумчиво кивнул я. Думаю, может выгореть. Заметь! Это самое первое и самое простое, что пришло мне на ум. Ты сейчас занимаешься тем, что расширяешь кормовую базу для своего вождя, а также его ближайших друзей. Как думаешь, сколько это в реальности стоит? Теперь уже не знаю. Уверен, тебе там заплатят и сотню, и две, и три. Три сотни за то, чтобы кинуть символ на берег острова? Так ты с этим символом их... За месяц автоматом сольешь, — фыркнул отец. Включай голову, малыш! Сам такой. Меня больше интересует, каким местом думали разработчики, когда вводили подобные штуки. Цель-то у них вполне понятная. Мелочевку нужно как-то объединять. В большие армии для войны с колдунами. Но такой вот дисбаланс выглядит странным. Люди привыкли, что успех в игре дается за счет упорной работы, а не тупого рандома. «Твоей игрушке, помнится, народ уникальные заклинания просто так получал». «Так это ж двадцать лет назад было», — отмахнулся предок. «Там балансом даже не пахло. Карта косая была, распределение игроков по миру идиотские, обилки читерские, даже та история с аннигилятором». «Денис!» — донесся из кухни строгий голос матери. «Хватит!» «Да-да, молчу, не переживай. Короче говоря...» Тогда все только начиналось, а сейчас устаканилось и пришло в норму. Поэтому меня и удивляет возникновение таких вот штуковин. «М -м -м, «Может, у них там кризис идей?» — фыркнул я. «Вот и маются дурью». «Вряд ли. Скорее тут имеет место быть определенный ресурс, который достаточно равномерно распределен по карте. Просто вы пока что лишь одну из его частей найти смогли». «Слышал такую теорию, да». Мыл скоро мы подтяжки великого конунга обнаружим, дырявые носки великого конунга и прочие труселя. Именно так. Но здесь возникает очень хороший вопрос. А почему до сих пор не нашли? Квесты могут оказаться специфическими. Типа, добей репутацию до максимума, построй какое-нибудь здание, дальше поговори с волхвами, а дальше, если красноречие прокачано, они тебе подсказку дадут. Мой кусок просто несбалансированным получился. Для выполнения ничего толком делать не надо было. Тоже верно, согласился отец. Покажешь, где другие части артефакта валяются? Я кивнул, перебрался за компьютер, собрался было открыть профиль клеща, но зацепился взглядом за выделенное синим цветом и закрепленное в шапке форума сообщение. Судя по всему, администрация решила накатить очередной патч с какими-то фиксами. Подожди-ка минутку. Новость оказалась короткой, однако весьма интересной. Кажется, в свете недавних событий разработчики осознали кое-какие из своих ошибок и решили оперативно их исправить. Причем сделали это публично, позаботившись о том, чтобы про внесенные изменения узнало как можно больше игроков. Приветствуем, уважаемое сообщество! Проанализировав ключевые вехи текущего этапа игры, мы сочли необходимым расширить функционал отдельных NPC, добавив им возможность очищения уникальных предметов от рун, камней, душ и других типов инкрустаций. В отличие от стандартного процесса очистки, по итогам которого любые инкрустации полностью сохраняются, очищение уникальных предметов повлечет за собой пятидесятипроцентный шанс утраты любых использованных для апгрейда предметов. По мнению отдела баланса, данные изменения наиболее полно отражают текущие потребности игроков. Ну надо же. «Зуб даю! Там какой-нибудь очкастый тип круглосуточно за твоими похождениями наблюдает», весело хмыкнул у меня из-за спины отец. «Заметил, как удобно получилось?» «Как только...» Ты столкнулся с трудностями, тебе тут же проложили дорожку к выходу. Убирай руну, продавай символы, да радуйся жизни. Думаешь, это помощь? Мне вот кажется, что они просто хотят, чтобы я эти звезды слил поскорее и больше не выпендривался. Вряд ли. Скорее действительно осознали косяк. Но следят за тобой плотно. Это факт. И что теперь делать? То же, что и раньше. Пожал плечами собеседник. «Кошмарь соседей! Тряси вождя! Ищи следующую звезду! Какие проблемы?» Я собирался немного подкачаться для начала. Живучесть апнуть, заклинание выучить, а потом уже за третьим куском отправиться. «Обгонят!» — тяжело вздохнул предок. «Но в целом план разумный, одобряю». «Не знаю, как вы, мальчики, а я спать», — сообщила вышедшая из кухни мама. «Блинчики сделала, от голода не умрете. Нормальный ужин будет вечером». «И я отдохну», — мгновенно сориентировался отец. «Спина до сих пор ноет из задолбанного кресла». «Не ругайся». «Да он все эти слова давно выучил, солнышко. Более того, успешно применяет их в победоносных баталиях с несознательными крабами». «Голова уже болит от ваших крабов. Все, не шуметь». «Вечером еще поговорим» пообещал отец, направляясь к выходу из гостиной. «Самолеты у нас делать научились, а вот кресло. Давай, спокойной ночи!» «Ты бы тоже отдохнул, киберспортивный финансист. Вы же ночью воевать собрались?» «Да, да, обязательно». Времени до наступления темноты оставалось еще очень много. Так что я действительно отправился на боковую. Включил стрим с какой-то абсолютно допотопной рыбалкой и минут через двадцать кое-как заснул. А когда проснулся, то буквально сразу же ощутил, насколько изменилась текущая реальность. Как выяснилось, в ходе короткой беседы с выбравшимися из спальни родителями, те отлично помнили про мою курсовую работу и горели желанием оценить ее текущее состояние. Пришлось открыть и продемонстрировать сделанную не так давно таблицу с оценкой стоимости доступного мне, внутри игрового имущества. «И все?» — саркастически поднял брови отец. «Ты тут почти месяц работаешь, а сделал вот это?» «Ну, сейчас идет этап накопления информации. Потом...» «Ты нам лапшу-то на уши не вешай!» — оборвал меня предок. «Где текущий шмот? Почему нет сравнения с актуальными лотами?» «Почему не учитываются те предложения, которые тебе поступили в комментариях и от знакомых игроков?» «Ну, я... он прав», — с легкой укоризной в голосе произнесла мама. «Это же не реферат, а курсовая». «Ты хотя бы титульную страницу сделал?» «Сделаю», — вздохнул я. «И сравнение сделаю, и шмот обновлю». «Какие прекрасные намерения!» смахнул несуществующую слезу умиления отец. «Говорят, именно такими выслана дорога в ад. Или в армию. Забыл уже? Да сделаю я все!» К моему огромному сожалению, отвертеться от работы так и не вышло. До наступления ночи оставалось еще несколько часов. Предки упорно стояли над душой, а реальных отмазок у меня под рукой не обнаружилось. В итоге я убил часа два на возню с техническими моментами и оформлением будущей курсовой, однако получил взамен сытный ужин и отсутствие какой-либо необходимости заниматься домашними делами. Очевидные плюсы совместного проживания с родителями частично компенсировали возникшие по их же вине неудобства. Но на задворках моего сознания все равно поселилась чертовски заманчивая мысль о возможном переезде. Скинув благодарным покупателям оба символа и копье, я мог практически сразу же купить себе отдельную квартиру. Маленькую, расположенную черт знает где, но зато свою. А стратегия это работает. «Ты о чем?» — поинтересовался валявшийся на диване в обнимку с планшетом отец. «Только сейчас это понял, что ли?» «Да вот прикидываю, имеет ли смысл...» конвертировать свой текущий прогресс в какую-нибудь однушку. Чтобы меня не так сильно прессовало древнее поколение. Ты на древнее поколение батон не кроши. Оно тебе только добра желает. А если выводить капитал, то вкладывать его лучше в фондовый рынок или реальный бизнес, а не в бетон. Ты же на экономиста учишься, или я по старости и глупости что-то там напутал. Это так, мысли вслух. Если чуть серьезнее, то у тебя сейчас идет мощный рост активов. Сливаться на этом моменте очень глупо. Выйди на плато. Дальше фиксируйся. Спасибо за ценную аналитику. Да всегда пожалуйста. Когда в игру ты собираешься? Я тут нашел в твоей капсуле режим совместимости с внешними устройствами. Будем за тобой отсюда наблюдать. Ни за что. А почему? Ты там что-то неизменное и богопротивное творишь? Рот позоришь? Не позорю. Просто не хочу, чтобы за мной следили. Даже вы. А еще стримером назвался. Ладно, расслабься. Мне все равно лень всю ночь в телек втыкать. Премного благодарен. Главное, в толкан сходить не забудь. Перед ответственной миссией. А то обожрался, как настоящий клещ. Рискуешь. Твой негативный опыт не распространяется на современные капсулы. Пап, это у вас там физиологические блокираторы отсутствовали, а у нас они есть. Отец неопределенно хмыкнул, но развивать тему не стал и вновь уткнулся в экран планшета. Я же, чувствуя легкий душевный подъем из-за микроскопической победы, вернулся в свою комнату, шлепнулся на кровать и принялся следить за часами. Именно в этот момент меня и застало сообщение — от ультиматора. — Готов? — Лучше чуть раньше начать, чтобы потом никаких проволочек не было. — Да не вопрос. — На каком острове появляться? — Лучше на центральном. — Мне пора! — крикнул я в открытую дверь. — Не мешайте без причины! — Давай! Успехов! Игровой мир встретил меня уже привычной суматохой, грозными воплями, ярло и откровенным шоком простых игроков. Но теперь мне уже было известно, что с этим делать. Мгновенно заткнув рот главному викингу десятком золотых крон, я помчался к воротам, добежал до берега и вышвырнул драгоценный артефакт в море. Воцарившийся бардак тут же сошел на нет. Система оперативно сообщила о возвращении безопасного статуса и на остров спустилась привычная благодать. «Ты бы хоть предупреждал, что ли?» Ворчливо произнес занимавшийся постройкой лодок рядом с рыбным портом игрок. «А то эти скотины как бешеные становятся, можно и по башке выхватить». «Извиняюсь, но с оповещениями трудно, сам понимаешь». «Да я так, на всякий случай». Судя по этому короткому диалогу, свойства моей цепочки больше не являлись ни для кого секретом. Если уж простые шахтеры были в курсе происходящего, и не собирались качать по этому поводу права, то информация разошлась так широко, как только могла. Собственно говоря, буквально через пару минут я получил этому еще одно подтверждение. Вышедший мне навстречу ультиматор не стал обременять себя взаимными расшаркиваниями, а мгновенно перешел к главному. Мы тут засекли шесть новых игроков. Пятеро из них — реальные новички, а вот шестой — Явился на торговом кораблике и вполне себе прокачан. Держу пари. Будет за тобой следить. — Ага, ясно. — Лови скриншот. Он сейчас возле набережной ошивается. Страдает хренью. Лучше туда не ходи. — Понял. — А как лодку мы тебе сделали? Свали куда-нибудь в лес. Потом дай мне точку на берегу, и мы ее пригоним. — Ты как вообще? — Готов? — Готов. Согласно, кивнул я. Но есть один нюанс. Какой? Пообщались мы тут с одним знающим человеком, и он мне намекнул, что будущий руководитель нашей страны получит слишком уж много плюшек от расширения территории, чтобы предоставлять ему эксклюзивные услуги за бесценок. Надо же! Какие выводы? И что в итоге? Первый раз все будет, как мы с тобой договаривались. Но если захочешь продолжить, то дальше уже три сотни за каждый заплыв. «Терпимо!» — поморщился ультиматор. «Терпимо, но неприятно. Ты там своему знающему человеку передай, что все будущие плюшки пока что иллюзорные и теоретические, а вот три сотни монет мне из своего кармана сейчас отдавать придется. Видел я таких теоретиков, блин!» «Вот сейчас чувствуется, что ценник более-менее адекватный», — хмыкнул я в ответ. «А то в прошлый раз ты чуть канкан -кан от радости на главной площади не сплясал». «Ну, это рыночные отношения. Сколько ты запросил, столько и получил». «Да без проблем. Кстати, я уверен, что дракон с донжоном не против поучаствовать в этом мероприятии». «Это мы с ними уже как-нибудь разберемся». Безразлично махнул рукой вождь. «В общем, готовься». Надо будет этих выскочек жестко к ногтю прижать. Подготовительные мероприятия свелись к тому, что мы с Люцифером просидели еще часа полтора в ближайшей уцелевшей роще, забавляясь созданием огненных вихрей, размышлениями о будущем, а также скоростным перегрызанием различных веточек. Потом вокруг окончательно стемнело, и ультиматор снова вышел на связь. Я объяснил, как меня найти, перебрался на берег и минут через пять увидел целеустремленно двигавшуюся к суше лодку. На борту оказался мой старый знакомый, сахатый Альф, шахтер и кораблестроитель в одном лице. — -о, О, даже тебя подтянули? — Ага! — кивнул Альф, вылезая на сушу. — Этот хрен более-менее адекватным оказался. Мы потихоньку срабатываемся. — Ты про ультика? — Ага! — повторил собеседник. Тебе, кроме весла, еще что-нибудь надо? Да нет, обойдусь. Тогда удачи. Этих козлов реально куканить пора. Совсем охренели? Не то слово. Все. Время. Мы с бобром перебрались в лодку. Я взял протянутое весло, оттолкнулся от берега и принялся интенсивно грести, направляясь к тому месту, где валялся не так давно выброшенный за ненадобностью артефакт. Для его возвращения мне требовалось зайти в акваторию рыбного порта. На этом фоне затеянная вождем конспирация выглядела довольно глупой, но лезть к нему со своими советами я не хотел. И просто выполнил полученные ранее директивы. В конце концов, на берегу за мной действительно могли организовать слежку, а распознать нужного игрока среди десятка разномастных посудин, да еще ночью, было весьма затруднительно. Бобр совершил несколько холостых заплывов, но в конце концов все же обнаружил цепь и доставил ее хозяину. Я отправил драгоценность в инвентарь, после чего развернул суденышко и начал интенсивно махать веслом, быстро уходя на запад от острова. Путешествия по нубы локациям уже давно утратили для меня какую-либо привлекательность, так что следующий час — прошел под знаком уныния и скорби. Рыбы принципиально отказывались атаковать лодку, волнение не могло нанести ей никакого вреда, ветер оставался попутным, и единственной угрозой, которая хоть как-то маячила на горизонте, являлись те самые игроки, против которых замышлялась диверсия. С этим волей-неволей приходилось считаться. Мы достаточно быстро поравнялись с хорошо изученной мною зоной фарма, миновали ее, после чего оказались на вражеской территории. «Держи нос по ветру, шерстяной!» «Фррррр!» «Смотри в оба!» имеется в виду. «Фррррр!» -фр Знакомая местность осталась за спиной, но добытые разведчиками сведения позволяли мне ориентироваться в пространстве, петлять между ресурсными отмелями и мало-помалу приближаться к самому сердцу чужих земель. Спустя какое-то время первая линия вражеских островов была успешно пройдена. Я оказался между несколькими обжитыми локациями, а до цели осталось минут десять пути. Пришлось связаться с командиром и доложить ему о текущей обстановке. «Подхожу к точке. Плыть еще минут пять-десять. Море чистое, патрульных нет. Вы там как?» «В графике. Сбрасывай артефакт, как только попадешь на сушу. Окей». Эпическая вылазка завершилась как-то очень буднично и просто. Увидев перед собой берег нужного острова, я аккуратно проплыл сквозь линию прибоя, спрыгнул на удобный плоский валун, а когда система любезно отрапортовала, что локация утратила безопасный статус, бросил под ноги цепочку символов и вернулся в лодку. Никто ничего не заметил. Окружающее пространство осталось тихим и спокойным, но издалека почти сразу же прилетел наполненный гневом вопль какого-то непися. Готово! Цепь на месте, викинги начали буянить. Красавчик! Жди! Не светись, никуда не лезь. Если вдруг прибьют, не вздумай воскрешаться. Знаю, не дурак. Ну, вдруг. Все, конец связи. Следующие полчаса Я терпеливо плавал вдоль темного и неприветливого берега, прислушиваясь к доносившимся с суши крикам и страстно желая оказаться возле набережной. Сейвить персонажа особого смысла не имело. Распоряжения вождя на этот счет казались мне откровенной глупостью, однако нарушать их до поры до времени я не собирался. А вот записать грандиозный ролик с хроникой порабощения целой страны очень даже. Привет, дорогие зрители. Если вы помните, меня одно время преследовала целая толпа угнетенных крабов, решивших во что бы то ни стало поквитаться за свое расширение. Затея с треском провалилась, наглые ракообразные были морально унижены, но не сдались и продолжили свою вредительскую деятельность, втянув в нее ближайших соседей. Итог закономерен. Сегодня ночью зло будет окончательно повергнуто в прах а ничтожные людишки, посмевшие бросить мне вызов, станут нашими покорными вассалами. Надеюсь, это их успокоит. Как будто дождавшись окончания моего вдохновенного спича, из темноты начали проступать контуры приближающегося флота. Чудо в очередной раз не случилось. Ультиматор с драконом не смогли раздобыть достаточное количество боевых кораблей, так что идущая на штурм армада Являлась по своей сути обычной солянкой из нескольких паромов, десятка стандартных дракаров, а также трех более-менее цивилизованных торговых судов, выгодно отличавшихся от соседних корыт размерами и плавностью обводов. Впрочем, сейчас главную роль играла вовсе не эстетика, а грузоподъемность. На палубах скопилось такое количество игроков, которого хватило бы для покорения средневекового Лондона. «Штурм начинается, господа присяжные заседатели», сообщил я в пустоту, следя за тем, как безмолвные силуэты неторопливо скользят по направлению к берегу. «Держу пари! У тех бедолаг, которые сейчас это видят, уже начали гореть пуканчики!» Каким образом вождь умудрился договориться с ярлом и отжать у него абсолютно все доступные транспортные средства, Оставалось загадкой. Но объем проделанной работы действительно впечатлял. Прямо сейчас на берег должны были высадиться человек 500 или чуть меньше. А учитывая тот факт, что в столице жило максимум две сотни готовых к сражениям бойцов, настолько слаженная координация между различными провинциями нашего государства вызывала легкую отрыбь. Кажется, здесь не только я творил великие дела, пытаясь как можно скорее нагнуть окружающий мир. Кто-то помахал мне рукой с борта ближайшего судна. Я махнул в ответ, а потом взялся за весло, намереваясь принять участие в общем веселье. Это мгновенно вызвало реакцию со стороны бдительного командира. «Куда полез? Сиди в море!» «На кой хрен? Объясни, чем я вам там помешаю? И что ужасного случится, если даже меня прикончат? Посижу чуток вне игры, да и все». Будет момент, когда дебаф придется снять, иначе хрен мой договор заключим, понял? Так скажешь мне, я рипнусь и улечу домой вместе с символами. Ладно, хрен с тобой. Главное, стрим не включай. Расслабься, будет только победоносный ролик. Первые дракары начали тормозить в полосе прибоя. Вниз полетели импровизированные трапы, и на берег хлынула разрозненная толпа игроков. Затем к первой линии кораблей подтянулась вторая. Люди начали перебираться с палубы на палубу, и высадка превратилась в настоящий лавинообразный штурм. Никаких врагов в пределах видимости не наблюдалось. Но это мало кого волновало. «Разбиться на отряды!» — послышался чей-то громкий крик. «Слева направо по возрастанию!» Остановившаяся была толпа, вновь пришла в движение, стремительно формируя пять ударных групп. Здесь все обошлось без сюрпризов. Вперед выдвинулись наиболее упакованные и защищенные бойцы. За их спинами обосновались менее ценные кадры, а дефицитных стрелков отогнали в последнюю линию. Стандартное, проверенное временем построение для борьбы с высокоуровневыми боссами и различными викингами. «Вперед!» Два отряда тут же направились в сторону кое-как просматривавшейся набережной, а три остальных бодрой рысью помчались к центру острова. Я тоже перебрался на сушу, бросил лодку и устремился вслед за более многочисленной группой соратников. «Постройки не жечь!» — донеслось до моих ушей новое распоряжение. «Выбивать охрану!» На встречу выскочил какой-то обезумевший непись. Его мгновенно затыкали стрелами, и отряд продолжил движение, стремительно приближаясь к стенам города. Судя по всему, там и без нашего присутствия было очень весело. Кое-где виднелись отблески пожаров, а в воздухе все чаще пролетали яростные вопли, потерявших над собой контроль викингов. Враги! послышался изумленный крик осознавшего суровую реальность часового «Нападение! Убьем их!» Тут же заорал кто-то еще «Вперед, бойцы! Закрыть ворота! Отступаем! В атаку! Защитите порт!» Из распахнутых настежь ворот выскочил небольшой отряд викингов, которые высокомерно проигнорировали сам факт нашего существования и бросились туда, где располагалась набережная. Лучники угостили их двумя относительно точными залпами, после чего переключились на пытавшихся захлопнуть тяжелые металлические створки охранников. «Захватить ворота! Штурм!» С недоделанных укреплений полетели разрозненные стрелы. Пять или шесть человек отправились на респаун, но отсутствие должной координации а также нулевая поддержка со стороны вражеских игроков обеспечили нам громадное преимущество. Защитники попросту не успели ничего сделать, и первый отряд буквально вломился в город. «Впереди! Гранаты!» Я ожидал увидеть нечто вроде смоляных бомбочек, но за прошедшие дни местная наука стремительно шагнула вперед, и навстречу сплоченной группе из десятка викингов полетело огромное количество какой-то алхимической дряни. Маленькие глиняные горшочки эффектно разлетались на части, поливая все вокруг огнем, окропляя противников какой-то тягучей белесой жидкостью и окуривая их облаками сизого дыма. «Лучники, В мать вашу!» К чести неписей они смогли пережить концентрированный фокус и добраться до первых линий нашего построения. Но дальше все закончилось вполне предсказуемым финалом. Бедолаг очень быстро затыкали мечами, не дав им ни единого шанса на победу. «Рассредоточиться! Третий отряд налево, по стенам, пятый направо! Атакуем!» Дисбаланс в составе противоборствующих армий стремительно нарастал. Мы продолжали двигаться вперед, методично истребляя появлявшихся врагов разбирая их отряды с помощью гранат и стрел, но не чувствуя никакого реального противодействия. Единственным неприятным моментом стал фланговый наскок десятка озверелых берсерков, сумевших положить чуть ли не половину лучников и ненадолго внести хаос в наши ряды. Однако даже это событие не стало переломным. Я вовремя подключился к битве, ловко добил двух полудохлых неписей, и отряд пошел дальше. «Счетчик! Клещ! Где долбаный клещ? Здесь! Сваливай на респ! Быстро!» «Ну вот мы и победили», — сообщил я, окидывая взглядом панораму захваченного города. «Кажется, завтра у нас будет очень много свеженьких вассалов с немилосердно обожженными седалищами». «Клещ! Пошел нахрен отсюда!» Мешать заключению договора было категорически нельзя, так что мне пришлось сотворить огненный вихрь, шагнуть в него, рипнуться и, как можно скорее, возродиться на Северном острове. — Ты! Поганое отродье! Меня оболгали нехорошие враги, но не беспокойтесь, я мирный и никому не собираюсь причинять неприятностей, а еще готов выплатить штраф. Десять монет, верно? — Так бы сразу, — царственно кивнул встретивший меня Ярл, получив вожделенные кроны. — Надеюсь, тебе хватит мозгов держаться подальше. От неприятностей. Однозначно. Совершив привычный забег к морю, я выкинул навязчивый артефакт, после чего устроился на замшелом валуне и принялся ждать. Минут пять ничего не происходило. Но затем система обсчитала такие результаты завершившегося рейда и выдала традиционное сообщение. «Поздравляем!»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 То, что вся накопленная мною репутация сольется в хлам после очередного возрождения, не вызывало никаких сомнений. За лидерством я особо не гнался. На подарки со стороны вождя не рассчитывал, однако лишнее очко характеристик все равно являлось весьма приятным бонусом. Как-никак, однажды харизма уже сохранила мне десяток золотых монет, И в текущей ситуации было бы неплохо увеличить шанс такого прекрасного события. Повысив свой основной социальный навык и окинув взглядом все остальные параметры, я собрался было свалить из игры, но тут мне на голову свалился еще один бонусный поинт. А в личку постучался ультиматор. «Клещ, держи благодарность от коллектива. Мало, но тебе пригодится». «Готов продолжить?» «Спасибо. Что ты имеешь в виду под продолжением?» «Мы тут вообще никого не потеряли. Все корабли целые, ребята только разогрелись. А Дон Жон говорит, что их соседей тоже не мешало бы слегка опустить. С небес на землю, так сказать. Ты готов?» «В смысле? Еще раз символы отвезти?» «Да! Карту сейчас отправлю. Там ничего сложного». Только за лодкой на восточный остров лучше перелететь. Как скажешь. Три сотни, и я в деле. Имечка тебе. Идеально подходит, блин. Лови. Потом сразу выдвигайся. Нужно до рассвета успеть. Я закрыл переписку, но практически сразу же увидел сообщение о поступившем в кошелек золоте и задумчиво покачал головой. Событие начали развиваться со скоростью идущей вниз лавины. Но не сказать, чтобы это меня очень сильно тревожило. Скорее наоборот. Так, дорогие зрители, у нас тут внезапное обновление.